Глава восьмая. Властелину и на погосте дворец. Пара по созданию простейших талисманов оправдала мои ожидания. Было интересно. И полезно, что уж скрывать. Талисманы создавать тяжело, для этого надо иметь особый талант. Но мне почему-то вспомнился профессор по проклятиям и его слова, что нужно сначала наложить проклятие, чтобы научиться его снимать. Вот и здесь, чтобы нейтрализовать действия талисмана, сначала нужно понять, как он был создан. Я слушал внимательно. Стила царапал по бумаге. Рядом, чуть высунув розовый язычок, старалась Марита. С другой стороны сидел ушастый, серьезный, как никогда. Да, милая подобралась компания. Один краше другого. Умею я находить друзей. С врагами как-то проще получается. Вон сколько нашел. Женишок, змей, деммер. Даже сам ректор, который спит и видит, как избавить от меня академию. Я бы намекнул бедолаге, что это не удастся. Да он не слушает. На третью пару пришлось тащиться на другой этаж. Неужели нельзя было выделить нам аудиторию? И что самое противное, факультет существ и фамильяров потянулся за нами. К счастью, без Деммера, который временно отлеживался у целителей. Лави держался рядом. Похоже, Ушастый хотел поболтать о чем-то, но не решался. Зато его товарищ Параси оказался тут как тут. «Привет, Лави!» — раздалось за спиной. Ушастый затормозил. Я тоже остановился. Если Лави просто раздражал, то Терри будил во мне десяток демонов. Стоит послушать, о чем они будут секретничать. «Ты-то здесь откуда?» — вытаращил глаза Ушастый. «Учится он с нами», — вместо Терри ответил я. «Так сказать, сдал экзамены вне очереди». «Это как?» — Лави захлопал пушистыми ресницами. «Я приехал к Лайле», — насупился горе-жених. «Она моя невеста, и мы должны лучше узнать друг друга. Пришел к ней, а она с этим темным». Взгляд Лави метнулся ко мне. На мгновение показалось, что эльфенок меня придушит. «Это не то, что ты подумал», — замахал я руками. «Мы были на погосте, знакомились с призраками». «С призраками?» Глаза эльфа стали напоминать блюдца. «С ними самыми». «Вон, Терри подтвердит». «Я тебе не Терри!» лайл и зашипел не хуже змея. «Террениэль Лиарденаль!» «Никогда больше не произноси при мне своего имени!» Поморщился я. «С чего бы это?» — гаркнул эльф. «С того, что у меня как будто обостряется зубная боль каждый раз, когда ты это произносишь. Террениэль!» «Да еще и Лиарденаль!» «Твои родители хоть сами это выговаривают?» Лави тихо захихикал. Марита же плевала на приличие эльфов и захохотала в голос. «Тебя мало наказали? Хочешь еще неделю на погосте?» Прищурился мой враг, который снова занял лидерство в черном списке и стремительно набирал рейтинг. «Да хоть две!» — абсолютно искренне ответил я. «Призраки, забавные ребята. Надо сегодня позаимствовать у кого-нибудь карты. Может, сыграем? Присоединяйся. Только играть будем на раздевание». Отправим тебя в общежитие в Исподнем. Или я тебя. Терри с легкостью попался на уловку. Может быть, может быть, закивал я. Так что, придешь или побоишься? Приду. С ледяным презрением заявил эльф и удалился. Так, объект для издевок прибыл. Теперь надо обеспечить публику. Демона позвать, что ли? Хотя Кай, мрачный тип, может и не понять веселье. Марита, ты с нами? Подумал, что девчонки тоже благодарны зрители, особенно когда речь идет о Бельфе в исподнем. Шутишь? Да и в жизни не пропущу! оскалилась Горгулья. Ушастый. С вами, покраснел Лави, только прекрати меня так называть. Прекращу, если сестрицу пригласишь. Все-таки ее женешка раздевать будем. Заодно оценит, что ей досталось, а то вдруг у него ноги волосатые или пупок некрасивой формы. Марита прыснула. Лави покраснел еще больше и одернул рубашку. Неужели решил проверить свой пупок? Но ушастый зачем-то за мной тащился. — Кстати, ты что-то хотел? — спросил у него. — Нет. То есть да. Лави пошел пятнами. — Что за особенность? Покраснеть нормально не может. — Хотел сказать, что ты хорошо поставил Деммера на место. Он из очень знатного рода, вот и строит из себя не весь что. Что-то не слышал о Демерах, порылся в памяти. Он сказал, его замок тут неподалеку. А, так он темный. Тогда неудивительно, академия находилась в самой глуши страны. Что ж, тогда может Демера знаменитость, как говорится, на безрыбье? Но это не помешает мне и дальше портить его репутацию, если лекарство не помогло. Если что, обращайтесь, подмигнул я, скинитесь всем факультетам, и вторую руку приведу в то же состояние. «Могу придумать что-то пооригинальнее». «Заодно спасу казну, потому что денег, оставленных Делом, хватит ненадолго», учитывая покупку письменных принадлежностей. Лави, кажется, воспринял меня всерьез и даже задумался. Наверное, прикидывает, сможет ли оплатить услуги темного властелина. «Сообщником скидки!» — похлопал его по плечу. «И не забудь про девчонок. Вечером будет жарко». После третьей пары мы наскоро пообедали, и я вернулся в общежитие. К счастью, искать карты не пришлось, их мне одолжила Марита. Она же взялась найти нам достойных зрительниц, потому что в таланты лави я верил слабо. Я же пока решил отдохнуть. На этот раз демон нашелся в комнате. Он сидел за столом и переписывал символы из объемного фолианта в свиток. Даже не обернулся при моем появлении. Ну и пусть. У каждого свои странности. — Слушай, Кай, ты в карты играешь? — плюхнулся я на кровать. «Нет — Нет, — отрезал тот. — А если подумать, мне нужны были компаньоны для игры. Играть лучше всего два на два, а ушастому я не доверял, не тот уровень. — Что ты задумал? Черные глаза с алыми уставились на меня в упор, и стало не по себе, даже слишком. Все-таки неприятные существа эти демоны. Я кратко изложил историю знакомства с Терри, справедливо полагая, что демоны эльфов не любят. Но Кай даже не улыбнулся. Каменный он, что ли? А если он победит? Вот единственный вопрос, который задал сосед. Тогда в Исподнем прогуляюсь я, но мне стесняться нечего. Если я соглашусь играть, придется прогуливаться с тобой. Для демона это недопустимо. Так сделай все, чтобы мы победили. Я чувствовал, что близок к цели. И пусть лицо Кая оставалось каменным, он засомневался. Хорошо, я чуть не взвыл от ликования. Но если мы проиграем, я вышвырну тебя из комнаты. Сам уберусь, пообещал я, и достал из шкафа многострадальную форму. Прежде чем устроить представление, надо решить текущие вопросы. И главный из них был в моих руках. «Эх, форма-форма! Как же сделать тебя подходящего вида?» Снова наложил заклятие. Ткань вытянулась поперек, и теперь в брюки могло вместиться три темных властелина вместо одного. Попытал счастье еще раз, и теперь рукава оказались как у орликина на подмостках. Тьма его все побери. «Чем ты так досадил костелянше? поинтересовался Кай, откладывая трактат по демонологии. Интересно, что он там надеется вычитать? — Ничем, — вздохнул я. Она просто была не в духе. А я не смог получить форму вовремя. Единственный вариант для тебя — пойти к ней и попросить другой размер. Вся форма зачарована, чтобы не было желающих подло подшутить над друзьями. Совет казался дельным. Вот только я плохо выспался, и мне предстояла целая ночь на кладбище. Значит, одежда снова подождет. Вместо бесплодных усилий я нырнул под одеяло и попытался хоть немного поспать. Разбудил меня голос Кая. — Так ты проспишь свою игру. — Точно! Игра! Эльф! Эта мысль заставила соскочить с кровати. — Скорее! Что, — Что-что, а это я ни за что не пропущу. Раз уж с формой не сложилось, я натянул темную рубашку с серебряными пуговицами и свободные штаны. Мало ли вдруг придется карты прятать. Кай уже собрался. Он сидел на кровати и без лишних эмоций наблюдал, как я ношусь из угла в угол. «Ты очень суетливый и темный», — заметил он. «Не то слово», — пробормотал я, пробегая мимо него со штанами в руках. «Хорошо, хоть карты уже раздобыл, иначе точно бы опоздал. Но пока что удача ко мне благоволила, и мы с Каем вышли из общежития вовремя». Как и накануне, небо было почти черным. Дорожка до погоста уже казалась родной. Демон шагал рядом, От него одного исходило опасности больше, чем от трех призраков вместе взятых. Я представил, как обрадуются мои призрачные знакомые такой веселой компании. Тем более, что целую неделю буду ночевать у них. Может, плюнуть на наказание ректора. Кто проверит, был ли я на погости. Но сегодня я точно там буду. Когда впереди замаячили первые плиты, сердце забилось в предвкушении. Что скрывать, я любил ходить по лезвию бритвы. Любил, когда все шло по плану и вне всякого плана. Я уже предвкушал рожу эльфа, когда он проиграет. Представлял себе этот великий момент, и сердце радостно билось. Не то чтобы мне нравилось его унижать, я просто любил побеждать. Зрители тоже уже подтягивались. На одной из плит сидела Марита, Она смотрела на небо и напивала что-то под нос. Неподалеку обнаружились Лави и Лайла. Эльфийка все-таки пришла. Так даже интереснее. Тем сокрушительнее будет поражение ее жениха. А в том, что Терри потерпит поражение, я даже не сомневался. Мое секретное оружие круглыми от удивления глазами выглядывало из-за надгробного камня. «Эрин, что за шутки? Кто все эти люди?» Тихий, словно шелест ветра, голос Бертраны долетел до моего слуха, но саму девушку я не видел. Мы сегодня сыграем, также тихо ответил невидимке, и очень надеюсь на вашу помощь. Конечно, пообещала призрачная девушка, ты был добр к нам, мы будем добрыть тебе. Вот и заручился поддержкой. Дело за малым: разыграть партию так, чтобы никто не догадался, что у меня есть невидимая группа поддержки. Между тем, количество зрителей росло. Две девчонки из моей группы, пятеро парней с разных факультетов и, наконец, сам Терри с напарником. Неудивительно, что им оказался долговязый эльф. Скорее всего, полукровка, потому что лицо его было далеким от идеалов эльфийской красоты. Вытянутая, как у лошади, и словно немного удивленная. Я точно его видел впервые, иначе запомнил бы такой экземпляр. Добрый вечер, дамы и господа! Я вышел вперед. Спасибо, что этой ночью почтили сей погост своим присутствием. Как вы знаете, сегодня здесь состоится большая игра. Условия абсолютно просты. Играем два на два. Моим напарником будет Каин Деретрион. Среди студентов послышался гул удивления. Конечно, они не ожидали, что моим напарником окажется демон. Вряд ли Кай кого-то удостаивал подобной чести. Мой спутник оставался спокоен. Казалось, что ему плевать на зрителей и на саму игру. Но я подозревал, что Каину не чужд азарт. Иначе он бы никогда не согласился играть вместе со мной. «Вот наши противники», — указал я на притихшего Терри и полукровку. Терениэль Лиарденаль», — скромно представился эльф. «И мой напарник, Караниан Элемон». «Да, у напарника даже имя эльфийское». Видимо, не сложилась у парнишки жизнь. Может, пожалеть бедняжку. Вместо этого я расстелил на земле захваченный плащ и положил на край карты. «Всех прошу быть свидетелями чистоты игры», — попросил зрителей. Можно было, конечно, застелить какую-нибудь плиту, но мне это показалось неуважением к умершим. Учитывая, что я к тому же рассчитывал на помощь призраков, лучше не рисковать а сыграть так, чтобы те, кто испугался темноты и погоста, кусали локти из-за своей трусости. Мы с Каем сели справа. Терри и Карен слева. Первым взял карты Карен. Я не сопротивлялся. Раз игра предложена мной, то логично, что сдавать будут они. В Тарвине было много карточных игр, но мы избрали наиболее простую. Называется «Поддувашки». Карен дунул на перемешанную колоду, и раздал каждому по 9 карт. Теперь нужно было уничтожить как можно больше карт соперника. Первый круг я проигрывал. Конечно, это было просчитано специально. Нужно увлечь, дать противнику почувствовать вкус победы, азарт от поражения противника. И я играл слабо, то и дело совершая ошибки. Кай поступил так же. Неужели разгадал мой замысел? Или просто скверно играл? Тогда мои дела плохи. «Есть!» — победоносно воскликнул Терри, когда в моих руках остались еще три карты, у Кая две, а у них с Караном ни одной. Я улыбнулся уважаемой публике и с очень таинственным видом снял с ноги ботинок. Ничего, ночь стояла теплая и босиком не замерзну. Хотя я никогда не был излишне восприимчив к холоду, поэтому даже если бы на дворе была зима, мог бы продержаться без обуви, но это было бы неприятно. Кай присоединил к моему ботинку свой. Дамы разочарованно заахали. Видимо, надеялись увидеть демона без рубашки. Но мы не собирались так просто сдаваться. Переглянулись, кивнули друг другу. Кай вообще оказался отличным напарником. Он не спешил, не суетился, четко подбирал, какой картой ходить, какой бить. Поэтому вторую игру мы уже вели увереннее. Я прекратил поддаваться, поэтому неудивительно, что мы победили. Терри и Карен решили пойти по нашему пути и сняли по ботинку. Затем по второму. Чтобы не возникло подозрений, мы проиграли еще раз. И только тогда я услышал голос призрачного профессора. «Ну что, теперь по-серьезному?» Едва заметно кивнул. «Да, теперь серьезно как никогда. Эльфа надо поставить на место. Поэтому надо собраться и победить». Терри и Каран играли осторожно. Никому не хотелось попасть в просак. Вот только мы сначала лишили противников ремней, затем рубашек. В толпе зрителей раздавались смешки, девушки тихонько обсуждали достоинства эльфийских фигур. А мы с Каем повели последнюю партию. Ходи рыцарем, шептал на ухо профессор. Он не отобьется. Я слушался. А почему нет? Профессор и ребята без зазрения совести смотрели в карты противников, изучали их вдоль и поперек, поэтому оставалось только услышать, что они говорят, и последовать совету. Я и последовал. Каю, похоже, тоже начинали подсказывать, потому что демон едва заметно вздрогнул, но быстро взял себя в руки. «Король рыцарей!» — швырнул Терри на стол последнюю карту. «Тус рыцарей!» — припечатал ее Кай. «Эльфы взвыли!» Но игра требует платить по счетам. Я хихикал, наблюдая, как парни снимают штаны. Стоит признать, они готовились к возможному проигрышу, потому что щеголяли дорогущим нижним бельем. Терри остановился на бледно-желтом цвете из поднего, Карен — на белом. Девушки были куда менее деликатны, чем я, и громко хохотали над неудачливыми игроками. «Вот завтра разговоров-то будет...» Но мне казалось мало. Я кусал губы, раздумывая, решиться ли на последнюю шалость или оставить Тере хоть немного чувства собственного достоинства. Мы с Каем переглянулись. Демон усмехался. Надо же! Оказывается, он умеет улыбаться. Если ироничную усмешку можно назвать улыбкой. Господа, обратился я к эльфам. К счастью, сегодня удача была на моей стороне. Но все может измениться за миг. Терри, я предлагаю игру один на один. Вся моя одежда против твоих подштанников. Ну как, решишься? Эльф замер. Он вряд ли ожидал такое смелое предложение, но победить меня хотелось безумно. Теперь он кусал губы и думал, что же ему делать. Азарт, дурной советчик. Я всегда это говорил и буду говорить, поэтому стараюсь никогда не терять головы но Терри пока не усвоил эту простую истину. «Играем», — ответил он, хватая в руки колоду. «Я сосредоточился. Призраки призраками, а здравый смысл еще никто не отменял. Ничего, Терри, с тебя не помешает сбить немного с песи. А что касается меня, я не боялся поражения. Пройтись до Академии в чем мать родила? Запросто. Мне стыдиться нечего, хоть в одежде, хоть без». Эльф раздал карты. Он сидел напротив и глядел на меня так, словно я в ту же минуту должен превратиться в факел. Похолодало, и мой ушастый противник едва заметно дрожал. Его друг уже растворился в ночной темноте, наверное, побежал греться. А у Терри выбора не было. Или пан, или пропал. Я взглянул на карты и чуть не выругался. Одна мелочевка. С таким набором не выиграть а начать магичить сразу все заметят. Ничего, теперь правила игры изменились, и часть колоды осталась на земле. Может, мне повезет и сумею вытащить что-то существенное? — У него хорошие карты, — сообщил призрачный старикашка. — Похоже, ждет тебя прогулка, дружочек. — И пусть, — подумал я, делая первый ход. Мелочи у меня было много. Но я сделал вид, словно в руках, как минимум, ключ к победе. Подмигнул эльфу. Терри поморщился и уткнулся в карты. Наконец его пажи легли поверх моих семерок. Сразу пажами бьет? Недурно. Я пополнил запас карт из колоды. Одна принцесса, все остальное опять шелуха. На плащ легла десятка магов. Отлично, как раз моя принцесса пригодилась а в руку лёг хоть один туз. Надо быть осторожным. — Готов к поражению, Терри? — спросил я вслух. — А ты, тёмный. Он готов был меня придушить. — Только после тебя. Я кинул на плащ шестёрки. Все четыре. Карты у Терри были хорошие, но пришлось отбиваться. Четыре короля. Вот и вывел из игры угрозу. Пусть только частично. Ещё один туз а два, видимо, у Терри. Тот смотрел на меня выжидающе. Я лениво зевнул. «У него два туза, два пажа и три принцессы», сообщил старичок неприятную новость. «И как мне справляться со всей этой оравой?» «Тьма». На плащ легли два пажа. Я забрал их себе. Эльф обрадовался. Это читалось в его позе, взгляде. За пажами последовали принцессы, все три. Их тоже пришлось взять. Но здесь Терри совершил фатальную ошибку. Вместо того, чтобы отдать мне и тузов, он решил ходить мелочью. Невнимательность или просто глупость? И то, и другое вместе? Я с легкостью отбился. И вернул резко помрачневшему Терри сначала пажей, затем принцесс и своих тузов. Партия закончилась быстро. У меня было намного меньше карт, и из них большинство парных. Эльф взвыл, но было поздно. Раздались аплодисменты. Я встал и грациозно поклонился. Побеждать тоже надо красиво. «Благодарю за игру», — подал руку своему противнику. Тот разразился непечатной бранью и попытался скрыться в кустах, но не дали зрители. Пришлось эльфу расставаться с подштанниками. Он повернулся к нам спиной и снял последний предмет гардероба, а затем так же гордо, с подрагивающими плечами, но идеально ровной спиной, зашагал прочь. Академия, правда, находилась в другой стороне, но никто ему напоминать не стал. — Браво! — подбежала ко мне Марита. — Ты был неподражаем, друг мой! И девушка запечатлела звонкий поцелуй на моей щеке. — Спасибо! Я крепко обнял горгулью. Сам не ожидал. «Молодец!» — подлетел Лави. «Лихо ты его сделал, хоть и темный!» «Мне всего лишь повезло», — ответил ему, а мысленно поблагодарил призраков, которые тоже кричали и радовались, только их никто, кроме меня, не слышал. Фиг, какая пошлость! Лайла прошла мимо с гордо поднятым носом. Некоторые абсолютно не знают, когда нужно остановиться. Но я не стал обижаться на ее слова. В конце концов, я только что унизил ее жениха. Пусть у них и плохие отношения. Не будет желаяла радоваться вместе с остальными. Что ж, похоже, первый шаг на пути к вершине сделан. Видел бы меня Дэл. Он небось думает, что я трясусь от страха перед заговорщиками и грызу гранит науки. Не тут-то было. В академии меня запомнят надолго. Часы пробили полночь. Студенты медленно потянулись в общежитие. Мне тоже не хотелось спать на погосте. Со мной остались только Кай и Марита. Демон был холоден и спокоен, словно игра совсем его не занимала. Но я-то понимал, что он притворяется. Горгулья, наоборот, не скрывала восторгов. «Завтра все об этом узнают!» — обрадованно тараторила она. «Ребята молчать не будут!» и придется эльфу собирать вещички и бежать отсюда по добру-поздорову или краснеть перед каждым. Не думаю, что он настолько расстроен, — заметил Кай. А теперь я хотел бы знать, кто мне все время подсказывал на ухо. Это были мы! Три призрака появились в середине поляны. Марита взвизгнула и прыгнула мне за спину, а демон даже не переменился в лице. Так и думал, — хмыкнул он, — знаменитые обитатели погоста. «Что ж, спасибо за помощь. Играя игрой, но не в моих планах разгуливать голым по Академии». «Да не за что». Бертрана смутилась и отвела взгляд. «Хотя, может, и стоило вам еще пару раз проиграть?» «Нет уж. Все хорошо в меру. Я обулся и аккуратно сложил плащ. В отличие от эльфа, я почти не замерз. Наоборот, в крови бурлил азарт. Будь тут еще десяток терий, игра бы продолжалась всю ночь». «Идем спать», — скомандовал демон. «Не выйдет», — развел я руками. Ректор приговорил меня к неделе ночевок на погосте. «Ректора беру на себя. Идем». Я не стал спрашивать, откуда у Кая такие связи. Просто радостно побежал за ним, потому что хороший отдых и мягкая постелька еще никому не помешали. Тем более будущему герою дня. А в том, что уже завтра о моем подвиге будет известно всей Академии, я, как и Марита, не сомневался.